Глава седьмая «Привет, бродяга! Вождь встречал меня у входа в таверну, которая приютилась в безымянной деревне за 10 километров от фермы. Все уже собрались. Заходи, не отсвечивай, окей?» Таверга, как и сама деревня, была крохотной, всего-то два стола в общем зале. За один стол втиснулись пятеро аборигенов в доспехах, за другим сидел в одиночестве тощий аврарианец, без доспехов, но в балахоне с накинутым капюшоном. За барной стойкой ерзал пожилой НПС, косясь на гостей с явным беспокойством. А увидев меня, он даже вырнил кружку, которую усиленно протирал. «Парни, знакомьтесь». Вождь подпихнул меня к столу, где туземцы сидели группой. «Это четвертый, в прошлом из дубовокожих. Зовут как-то замудренно, так что пусть будет данты или просто четвертый, окей?» Я не сразу сообразил, почему он вдруг присвоил мне номер но потом до меня дошло. При первой встрече вождь говорил, что нас, первых оцифрованных, 12 как и племен коренных жителей Авроры. И своим зовом предков он смог тогда призвать пятерых, включая меня. А сейчас таких призванных набралось, значит, уже семеро, плюс сам вождь. Найти еще четверых, и он выполнит квест первых людей. Порядковые номера, которые дал нам вождь, соответствовали тому, в какой очередности мы были оцифрованы. Сам он стал первым и подчеркивал это, пожалуй, слишком навязчиво, как личное достижение, хотя квесты мы получили один на всех. Впрочем, спорить с вождем никто не собирался. Он по очереди представил членов команды и начал с девушки мулатки Третье позывной Радригес, наша поддержка из племени Мерекина. Она была красивая, стройная, но чересчур боевая и перекачанная, на мой вкус. Кого-то она мне напоминала, вроде видел в кино похожее. Доспех у нее, как и у всех остальных, был из плотной кожи, облегающей, с нашивкой на спине, первые люди. Родригес кивнула мне, без улыбки, одновременно двинув локтем соседа, который шепотом отпустил какую-то шутку про ее задницу. «Пятая, она же фифти, пришла к нам от листолазов. Вождь указал на вторую девушку в отряде. Это мне понравилось больше. Зеленые глаза, веснушки. Она подмигнула, улыбнулась, а потом провела языком по губам». И все бы ничего, если бы язык не оказался раздвоен. Представление она завершила облизыванием кинжала. Вообще кинжалов у нее было полно. Метательные, на перевязи, крепившиеся на торсе крест-накрест, и еще несколько на поясе. Надо думать, и в каждом сапоге имелась парочка запасных, но под столом было не разглядеть. Седьмой, он же топор, из племени краснолобых. За столом никто не отреагировал, и пришлось определять седьмого по двум топорам за спиной. Сидел он спиной ко мне, но так и не повернулся. И только после того, как вождь легонько пнул его по ноге, нехотя поднял руку. Восьмой. Просто восьмой. Этого я, честно говоря, назвал бы скорее восьмитонником. Таких крупных аборигенов я еще не встречал. Даже орки с троллями ему уступали. Но лицо он имел приятное и сам был не жирный, а равномерно накачанный, похожий чем-то на варвара из фан-клуба Конана на Телусе, только с аврарианским налетом. Глаза чуть сужены, а в длинные волосы вплетены перья. Он не встал, но отсалютовал мне кружкой пива, которую держал двумя пальцами. Одиннадцатый, он же барабан из племени Куати. Парень, только что получивший тычок от Родригес, поднялся, изобразил некое танцевальное па в стиле лунной походки и, выхватив два револьвера, сделал вид, будто палит вокруг, после чего подул на стволы, приподнял край несуществующей шляпы и сел обратно. Я всем кивал и улыбался, а барабану отсалютовал двумя пальцами от брови, поприветствовал типа брата-стрелка. Затем кивнул на соседний стол и вопросительно посмотрел на вождя. «А там кто?» Вождь, как показалось, вздрогнул и пояснил без энтузиазма. «Десятый, уже часовой, из племени шепот ветра. Ты к нему близко не подходи, окей? Он видит только ауры Приона. Что-то типа твоего темного зрения, но у него всегда так. Услышав название племени, которое недавно упоминалось в связи с копьем, я ощутил азарт. Может, помогут починить сломанное оружие Теута какана. Все-таки свои люди могли бы договориться с грандмастером, тамошним кузнецом, который это копье и сделал. Но когда часовой, подняв голову, откинул капюшон, просить у него что-либо мне резко расхотелось. Татуировка вокруг глаз у него складывалась в почти такой же узор, как и у меня. Вот только сами глаза без белков и век были как черные зеркала, в которых отражались маленькие огоньки наших аур. Я не поленился, обернулся на первый стол и на миг врубил темное зрение. И чуть не ослеп. Тяжело ему, наверное, бедняге. Я бы не то, что за другой стол, в другую деревню от нас ушел бы. Вождь попросил трактирщика принести мне стул. Мы быстро обсудили план действий, а дальше, благо время еще было, начались разговоры за реальную смерть и виртуальную жизнь. Я повторил свою байку про случайный передоз, а в ответ выслушал шесть чужих историй, причем три из них рассказал барабан за себя, восьмого и десятого. Я смотрел на этих людей и не понимал. Вроде бы они мне союзники, попавшие в сходную ситуацию, но при этом полные психи, судя по их рассказам. Реально какой-то отряд самоубийц. Меня-то никто не спросил тогда, нужна ли мне необратимая цифровка. А эти специально легли под виртуальный нож. Чуть ли не на перегонки бежали, ненавидя реальную жизнь. Я не стал рассказывать им о своих планах по возвращению настоящего тела. Вдруг еще помогать откажутся. Вождь и так косится, не понимая, почему я не рвусь вступать к нему в клан. В остальном же они мне нравились. И грозный внешний вид впечатлял, и игра в спецназ щекотала нервы. Первый, первый, я четвертый. Аврарианские котики, как пошутил барабан. Боевая экипировка на вид киношная, но от этого не менее эффективная с учетом местных условий. Мне было спокойно с ними, хотя я и ожидаемо оказался самым слабым по уровню. Их сила была не только в оружии и прокачке, но и в единстве. Зайди сейчас в таверну, хоть весь отряд Танаки плюс Райпер со своими бойцами, тут бы эти гости и полегли. Впрочем, сейчас противник просто не дошел бы сюда. Вокруг деревни стояло плотное кольцо из вылеченных прокаженных неписей. Вождю они были преданы всем своим искусственным интеллектам до последней строчки кода. Они пошли первыми в атаку, когда мы согласовали план.